Этими чертами характеризуется герой новой байроновской поэмы. Но к этим чертам Байрон прибавил полную и бесповоротную отверженность и глубокий пессимизм. Единственным просветом в жизни Гюра была любовь к мусульманке, попавшей в рабство и казнённой своим господином. Поэма рассказывает о мести Гюра, но не вскрывает полностью его характер и не рассказывает читателю о том, Кто же сам этот Гиор? Едва успела появиться эта поэма, как к обычной светской болтливости присоединились не совсем обычные настойчивые слухи о том, что Гиор автобиографическая поэма в гораздо большей степени, чем Чайльд-Гарольд. Там, где простой читатель восхитился быполнозвучной музыкой пленительного байроновского стиха, там, словно по специальному заданию, началось с пристрастием чтение между строк. Слова Байрона Старик, ты смотришь на меня, как будто хищный коршун я. Да, путь кровавые преступления и я прошёл, как коршун злой. Были истолкованы как автобиографическая исповедь, а предисловие Гюру по существу совершенно невинное породило злобную лондонскую сплетню, злобную в силу полной своей неопределённости, позволявшей допускать любые толкования. Таким образом, к огромному успеху Чайльд-Гарольда, создавшему Байрону славу Теперь искусственно примешивали такое ядовитое отравляющее любопытство, которое можно было объяснить только ссорой автора с господствующей частью общества излосной интригой довольно могущественного человека из правительственных сфер. С момента выхода в свет Геуро Байрон уже не мог избавиться от шёпота, кто может поручиться, что эти вещи не случились с Байроном во время путешествия по Востоку. И если романтический ореол производил впечатление на лондонских красавиц, то вместе с тем в набожных английских семьях и в правительственных кругах создалось предубеждение против автора. Байрон вынужден был писать дополнительные объяснения к поэме, хотя бы тем друзьям, которые были связаны с благожелательной славой поэта, в том числе поэту Роджерсу, которому поэма была посвящена, и Томасу Муру, на помощь которого он рассчитывал. Следуем за Геором появилась невеста из Абидоса. Поэма первоначально носила наименование Зулейка. Абит или Абидос это старый греческий город на азиатском берегу в самой узкой части Гелиспонта. Против Абидоса на другом берегу возвышаются здания другого греческого города Сеста. К этим местам старинной греческой территории приурочена история мифической любви Леандра и красавицы Геро. История двух молодых сердец, взлучённых не только морской стихией, пленила Байрона. Свидания на другом берегу, затруднённые волнами широкого пролива, гибель Леандра, пренеблегшего опасностью и в бурю переплывавшего пролив, смерть Гера, не вынешей тревоги и разлуки вот элементы древнего мифа о любви, преодолевающей препятствия. Уже Авидий в поэмах героев и героини дал обработку этого греческого сказания. Потом в VI столетии нашей эры, в так называемый железный век классической литературы, поэт Муссей заново дал обработку сюжета разлучённых любовников. И до, и после Байрона европейская поэзия не раз возвращалась не только к сюжету, но даже к именам Гера и Лиандра.